Глава двадцать четвертая У меня внутри все похолодело от жуткого предчувствия. Я любила читать книжки по истории и отлично понимала, к чему могут быть эти толпы народа возле дворца. В памяти сразу всплыли многочисленные описания того, как недовольные люди выкрикивали различные оскорбления в сторону правящей семьи, а то и вовсе пытались напасть. В панике я даже схватила Райана за руку, чтобы как-то успокоить начавшие сдавать нервы. «Эй, что с тобой?» Принц, в отличие от меня, был абсолютно расслаблен. На губах была, как всегда, застывшая легкая полуулыбка. «Там...» — сказала я и бросила взгляд в окно. Порадовалась насчет того, что окна кареты застеклены, и ничто не проникнет. Мало ли что будут делать разозленные горожане. Вдруг какие-то тухлые овощи кинут. Вопреки моим ожиданиям, ничего такого в карету не летело. Только цветы, бутоны, очень напоминающие наши розы. И лепестки. Может, здесь какие-то другие традиции? Тем временем народ начал что-то выкрикивать. Я пыталась разобрать, что именно. «Принц! Принцесса! Ура, принцессе!» «Ура?» Я бросила на Райана удивленный взгляд. «Может, здесь другое значение у слова «ура»?» «Да здравствует, принцесса!» Прозвучало следующим, и губы Райна растянулись в полноценной ухмылке. «Я не говорил, что ты нравишься народу. Людям пришлось по душе, что моей избранницей стала простая девушка и не иностранка. Никто даже не думал, что это так придется всем по нраву. А еще кто-то из твоего штата придворных проболтался про детский сад, про то, как ты заботишься о малышах, и это тоже произвело большое впечатление». И я отвернулась от супруга, с недоверием уставившись на группку девушек, мимо которых мы проезжали. Все как одна были в платьях, напоминающих то, что у меня было на самом первом балу с Райном. Недавно реализована идея совместно с моей любимой модисткой — выпустить что-то красивое, но доступное. Но я как-то не думала, что это настолько будут покупать, что сама увижу это на ком-то. Марайя. Не стоит сидеть с отвисшей челюстью, а то пойдут слухи, что у меня некрасивая жена. В этот момент захотелось врезать ему. Вот что за бестактность? Райан неисправимый, думает лишь о себе. Напрочь лишен всякой эмпатии. Он даже не в силах понять, в каком я шоке. Так просто не бывает. Ты можешь помахать им, если хочешь. К сожалению, для чего-то большего у нас нет времени. Да и, возможно, это к лучшему. — Почему? — спросила я, удивленно приподняв брови потому что тебе, как бы меньше, чем через год, умирать, милая. Ты представляешь, какой это будет удар для всех. Я думаю, минимум месячный траур. Мне даже следующую свадьбу придется отложить. Я подняла глаза к потолку. Я очень сочувствую твоей следующей жене. Я бы добровольно на это не согласилась. Райан засмеялся. Искренне и с чувством. А затем я не успела ничего сделать, как оказалось в его объятиях. Рано сочувствуешь, милая моя. Ты пока моя нынешняя жена, — прошептал он. Я застыла, ни дыша, ни в силах пошевелиться. Губы супруга оказались слишком близко, зеленые глаза озорно блестели, а я уже оказалась в чужой, властной хватке. Миг и принц потянулся ко мне и поцеловал. Нечопорно, церемонно и деликатно. А так, что у меня перехватило дыхание, и я забыла обо всем. Все мысли — Весь здравый смысл вылетели из головы. Наконец Райан выпустил меня из своей хватки и окинул ехидным взглядом. «Не забывай, что мы счастливые молодожены», сказал он совершенно невинным голосом. «Да уж тут забудешь. Я все еще пыталась отдышаться. И это мы только выехали. А ведь, как мне рассказали, поездка должна быть романтическая, с посещением различных мест, которые подходили, чтобы настроить на такой лад». «Что ж, Маша, не забывай, это всего лишь работа». Но, несмотря на это вечное напоминание, я неожиданно поняла, что не зря меня предупреждали, как важно не влюбиться в принца. «Райан, почему у нас столько охраны?» — спросила я, чтобы перевести тему. Принц поморщился и сразу нахмурился. «Я тебе вчера рассказал, почему». Из-за того самого мага, который способен проникнуть куда угодно. Эх, Райан, ты даже не представляешь, куда этот маг смог проникнуть. Совсем забыла спросить, что с ним планируют делать. Убить, конечно. Маг, как ты понимаешь, очень опасен. Произнес Райан как нечто очевидное. Прикусила себе язык? Нет, я, конечно, догадывалась о такой реакции. Но почему-то неприятно. Интересно, это так, потому что звучит из уст моего фиктивного супруга? Возможно, ведь именно он просит меня быть откровенной, даже не имея ни малейшего понимания, чего мне может стоить эта откровенность. И это звучит от человека, который недавно был и вовсе очень скрытным. Но, к моему большому удивлению, это стало понемногу меняться. До самого привала мы ехали молча. Похоже, оба были погружены в свои мысли, до того момента, пока карета, наконец, не остановилась. Решено было разместиться на поляне. Пока люди занимались приготовлением еды, Райан предложил искупаться в реке. «Это старая традиция. Не волнуйся. Согласно традициям, тебе нужно хотя бы окунуться по пояс». Кивнула. «Проблем не вижу. Погода прекрасная. Купальный костюм у меня в наличии. Плавать я умею». Отправилась переодеваться. Когда служанка вытащила купальный костюм, я слегка обомлела». «Да уж, это точно не похоже на наши бикини. Я, собственно, не уверена, что в этом получится плавать, ибо наряд представлял собой безумно красивое, но ужасно длинное платье». «В этом точно плавают?» — уточнила я, ибо это больше смахивало на попытку меня убить. Между прочим, хорошая идея избавляться от конкуренток, мол, она сама виновата, в этом не плавают. «Точно, это работа вашей любимой модистки», Что ж, очень надеюсь, что у нее нет никаких мотивов меня убивать. В конце концов, я ей много денег принесла, и в перспективе наше сотрудничество принесет еще больше». Переоделась и направилась к Райну. Тут, оказывается, уже сделал все необходимое для купания. А именно, оградил определенный участок реки для купания магией так, чтобы никакая посторонняя живность туда не заплыла. И подогрел воду в реке, Пусть и на определенном ее участке. Я видела разные применения магии в этом мире, но это по-настоящему шокировало. Боитесь простудиться, ваше высочество? – спросила я, легким ехидством, пытаясь маскировать свой шок. Скорее забочусь о хрупкой и весьма беззащитной супруге, – ответил принц. Сам я привык к разным температурам. Нахмурился. Видно, мое предположение его задело. Что поделать, меня до сих пор удивляло, что, вопреки моим ожиданиям, Райан не был настолько избалован. То, что он оказался весьма заботливым, стало большим сюрпризом. Как и то, сколько он сам знал о магии, предпочитая не полагаться исключительно на дворцовых магов. «Научишь?» — тихим шепотом произнесла я, когда мы приблизились друг к другу. «Есть вещи, которые мне нравились в дворцовой жизни. Это именно наши уроки, и то, что в это время за нами никто не наблюдал. «Да, но не здесь. Знаешь ли, в империи не обрадуется, если ты нам всю реку испортишь, например, попросту испарив воду. Дома на ванне будешь тренироваться», — пояснил он, добавив. «Стихийное бедствие мое карманное». Фыркнула. «Ничего себе высказывание!» Направилась вниз, босиком ступая по песку. А впереди было каменное дно, не очень приятное для стоп». Обувь для таких случаев здесь не придумали. Надо будет заняться этим вопросом. Мне определенно повезло, что я из другого мира. Есть, что спереть и реализовать здесь. Позже, правда, стоит посетить другие страны, чтобы узнать, что полезного нужно почерпнуть там. Вода оказалась действительно очень приятной. Так что я обогнала Райана и поспешила поглубже. К моему удивлению, я даже не запуталась во многочисленных полах платья. Они как-то прилипли к ногам, не мешая движению, словно я была в брюках. Я с удовольствием нырнула и поплыла. Только совершив несколько сильных гребков, подняла голову и посмотрела на удивленного Райна. Я умею плавать, пояснила я, но принц молчал. Возможно, он застал не от этого, а от замечательного зрелища, которое я сейчас с собой представляла. Ума не приложу, что случилось с косметикой после такого погружения, а что с волосами. Впрочем, это сейчас занимало меньше всего. «Пошли, вода замечательная», — ответила я, не удержавшись от искушения, сделала грибок, чтобы обрызгать Райана, и бросилась на утёк. Сейчас хотелось немного повеселиться и расслабиться. Далеко я уплыть не успела. Очень скоро оказалась в чужой, но знакомой хватке. Меня поймали и притянули к себе. «Ты думала безнаказанно меня обрызгать?» Поинтересовался Райан, смотря таким взглядом, которым, наверное, смотрит удав на кролика. Но я почему-то не хотел узнавать намерения этого удава. Одна рука была свободна, и я решила провести запрещенный прием, а именно пощекотать своего противника. Вдруг поможет. Действительно помогло. Кто бы знал, что против принца, умеющего накладывать различные опасные проклятия, так эффективно подобное действие. Более того, он, похоже, боялся щекотки. Райан растерялся и отпустил вторую руку. Я успела нырнуть в воду и проплыть мимо него. Я уже была на берегу. Ноги только коснулись мягкого приятного песка, и я зябко поюжилась от холода. Все-таки в воде было гораздо приятнее, она была теплой и манящей. Но сейчас там поджидал разъяренный принц. Впрочем, ко мне сразу поспешили служанки с огромным, весьма манящим белоснежным, мягким и пушистым полотенцем. Только вот я не успела добраться до вожделенного предмета. Неведомая сила резко утащила меня обратно в воду. Миг, и неожиданно я погрузилась в темную глубь. Еще миг, и оказалась в чужих объятиях. Увидела беспокойную физиономию Райана. — С тобой все нормально? — спросил он. Направила в принца заклинание. Нечего беззащитных девушек утаскивать в воду. И промазала. Райан, впрочем, всегда говорил, что у меня беда с меткостью. Но в этот раз я порадовалась, что промазала. Неподалеку от нас на берегу рухнуло дерево. Довольно массивный толстый ствол сломался с хрустом. Мы оба с Райаном смотрели на это. Ой. Все, что смогла выдать я чувствуя, как предательски краснеют щеки. «С моей разрушительностью лучше магию на эмоциях не применять. Или, в принципе, не применять. Как назло, в этот момент у меня еще и желудок заурчал». «По-моему, одну принцессу здесь пора кормить», заявил мой супруг, взяв меня на руки. «Совсем легкая стала». «Это в воде», — возмутилась я. «Я твои ребра чувствую», — шепнул принц. «Что поделать? Нервная работа», — ответила я. На берег Райан вытащил меня, держа на руках. Я не сопротивлялась, для удобства свесила голову ему на плечо и получил от происходящего удовольствие. «А когда меня на руках еще поносят?» Принц вручил меня служанкам с полотенцем, сам же предпочел обсохнуть с помощью магии, затем скрылся в палатке, чтобы переодеться к обеду. Служанки проводили его взглядом, попутно помогая мне вытираться. «Его высочество так вас любит, а ведь никто бы раньше не поверил в то, что это возможно», сказала девушка, сияя так, как будто влюблены в неё. «Похоже, она искренне рада за нас. И ей не домёк, что происходящее — лишь игра. Я сама забыла, какой Райан замечательный актёр». Улыбка на губах померкла, и я неловко вымолвила. «Спасибо. Мне очень повезло». Затем всё же вновь улыбнулась. Если так говорят, значит, мы с Райаном качественно играем. А я люблю хорошо делать свою работу, а не только для галочки. Хорошо, что попался такой талантливый партнер. Обед прошел. Великолепно. Райан, как всегда, был сама галантность. Хоть романы с него пиши. Прямо мужчина мечты. И я старалась не отставать. Затем мы вернулись в карету и тронулись в путь со всем нашим отрядом. Наконец-то можно было расслабиться вдали от посторонних глаз. Естественно, я решила заняться делом, а именно разбором писем. Почтовая шкатулка вибрировала. Открыв, обнаружила, что она переполнена, письма не умещались и падали на пол кареты. «Опять кто-то беспределит», — поинтересовался принц. Я торопливо открыла первое письмо. «Может быть, в самом деле кто-то решил забросать меня бесполезным мусором?» Но, к большому сожалению, это было не так. Письмо написала соседка моей подруги. Подруга этого сделать не смогла, поскольку она пропала».